Глава двенадцатая Лина замолчала и села за стол. Виль дрозил на старый, видавший виды под нос, два горшочка, два горшочка с закрытых крышкой и пару высоких кружек. Прихватил большой, закопченный чайник с отбитым носиком и выставил всё это богатство на кухонный стол. Молча пододвинул Лине один горшочек и поставил перед ней кружку с темным ободком по краю. Лина сняла крышку с горшочка и с интересом заглянула внутрь. «Отлично! Другой мир и тут овсянка. Внутри была вязкая по виду масса, очень ее напоминающая. Но пахло довольно приятно. Желудок опять заурчал, как голодный котенок перед миской с печёнкой. Лина, недолго думая, засунула в горшочек ложку и отправила в рот. Это действительно была каша, только с явным мясным привкусом. Девушка вопросительно посмотрела на Виля. Каша с грибами, много белка, отрывисто произнес он и опустошил свою порцию в один момент. Лина не заставила себя долго ждать и последовала примеру мастера. Виля одобрительно кивнул. И потянулся за чайником. Но вдруг напрягся. Девушка подняла бровь. Виль буквально вытек из-за стола. Лина, недоумевающе, на него посмотрела. И тоже вскочила. И только сейчас, где-то глубоко-глубоко внутри, она услышала. Нет, скорее почувствовала. Идущий со всех сторон звук. Как будто ее окружили и шипели десятки змей. Лена замерла. Змея она боялась детства. Неужели они и правда живые? С ужасом подумала девушка, вспоминая странное железное приплетение, змеиные головки с едва заметным язычком, и глаза, которые неожиданно замерсали в темноте, когда они зашли в дом. Виля обернулся и предупреждающе поднял руку. Лена напряглась и кивнула: Змея, да? Охотник неверище посмотрел на нее. «Ты слышишь, ученица?» Лина пожала плечами. «Ну да». И неожиданно сказала. «Я боюсь змей. Знаете, мастер». Вилли уже отвернулся и стал внимательно прислушиваться. То и дело, касая северного Синга. «Опять артефакт периметра Бурахлит». Сквозь зубы процедил мужчина. «Нет, надо проверить еще раз». И он решительно открыл дверь. Лина тотчас отмерла. И подлетела к охотнику. «Я с вами, мастер!» Виль только плечом дернул. И нехотя повернулся. Еще раз оценивающе посмотрел на девушку. «Если хочешь, ученица!» Буркнул он. «И, кстати, это не змея. Артефакт защиты!» Лина просветлела. «Ну, если не змея, она точно с ним пойдет!» «В конце концов, надо же посмотреть, куда она попала!» «Или скорее...» куда он ее принес? ведь вчера Лина толком ничего не разглядела, дом, двор и все, но забор вроде тоже стоял, высокий. она радостно качнула головой и вышла за своим новоявленным мастером. вышла и завистливо сглотнула. вель не шел, он практически тек, бесшумно, сливаясь с теменем, да его и видно практически не было. Лина смогла его увидеть. Только когда охотник открыл входную дверь. Вот тогда она догнала его и выглянула из-за плеча. Охотник замер на пороге и явно не спешил выходить. Он стоял так, немного, много, ни мало, а минут пять, не меньше. Лине даже надоело стоять и ждать неизвестно чего. Откуда ей было знать, что Виль проводит сканирование пространства? А делал он именно это. Зрачки охотника... Опять начали двигаться непривычным способом. И опять Виль так и не смог понять, что же встревожило защитный артефакт. Периметр не был нарушен. Охотник выругался сквозь зубы. Больше всего на свете он не любил неопределенности. Еще одно правило охотников. Появились сомнения, пойди и разреши их. Только не забудь свой Синга. «Ну, Синга всегда со мной», – подумал Виль. А насчет пойти и разрешить... Ну ладно. И охотник повернулся к Лине. «Стой здесь и с места не сходи, ученица!» Строго сказал он. «Я вернусь через минуту». И вдруг одним движением, которое Лина так и не смогла отследить, оказался не где-нибудь, а прямо у высоченного забора. Лина ахнула, но с места не двинулась. Все вокруг было чужим. Вытоптанная по голой земле трава слева от крыльца. За забором высоченные вчерашние сосны. Небо голубое, с едва заметными облаками. Все было таким обыкновенным и таким чужим. Лина вздрогнула. Ей показалось? Или этот шепот, это шипение, которое вовсе не было шипением змей, вдруг утихло? Да, утихло вокруг стояла такая тишина воздух по хутрам и свежестью казалось она просто на даче подружки светки какие ларги какая лина вообще ученица охотника о чем вы и все-таки во всем вокруг присутствовала явная чуждость только лина не могла уловить что же ее так смущало пространство впереди вдруг замерцало и рядом с ней оказался виль От него пахло только что прошедшим дождем и чуть-чуть озоном. Лина только ахнула. Неужели и она так сможет когда-нибудь? Девушка сглотнула. «Ну что там, мастер?» Виль моргнул и вернул глазам обычное зрение. Все спокойно», — мрачно сказал он. Но лжелваки так и заходили по его сколам. И тут Лина вдруг заметила, что смотрит на мастера, не отрываясь. Его черные прямые волосы до плеч обрамляли узкое лицо с высокими скулами и ямочкой на упрямом подбородке. «Да я на него пялюсь!» Дошло, наконец, до девушки. И она поскорее отвела глаза и неловко сказала. «А когда же будет эта ваша, ну, подготовка?» Вилли усмехнулся. Боится девица. А смотрит практически в упор. Зрачки уже расширены. И сказал, как отрубил. Сразу после завтрака. Лина пожала плечами. Как он груб, однако. Охотник, видишь ли. Живет тут в глуши. Жуткими чудовищами воюет. А с женщинами обращаться не умеет. Впрочем, подумала Лина, мне грех жаловаться. Не девочка для каждого буду работать. И нечего мне смотреть на него прямо как на Бога. И я так смогу. Но... Вот только пройду эту их перестройку. Я им еще всем покажу. И Ларгам этим, и Вилю. Лена сама не понимала, что на нее нашло. Почему в ней вдруг появилась эта злость? Даже не злость, а ярость. Вот так бы и взяла в руки Бакен. И вызвала мастера на поединок. Виль еще раз внимательно на нее посмотрел. Едва заметно кивнул. Похоже, процесс пошел. На самом деле... Лина съела непростую кашу. В пищу Виль заранее добавил необходимые ингредиенты, чтобы преобразование энергетических каналов девушки началось. Теперь достаточно было налить ей настоя редчайших трав и минералов с одного из затерянных в пространстве миров. «Закончим завтрак, ученица», – скомандовал Виль и рывком открыл дверь. А Лина вдруг поняла, что каши то ей за глаза хватила. «Только губы вдруг пересохли?» И страшно захотелось пить. Там же целый чайник стоит. Вспомнила девушка и поспешила в дом.